Напиться так, чтобы стать равнодушным ко всему, или загореться яростью. Если бы только он мог разорвать эти оковы, эту путину, которую впервые в жизни ощутил на себе. Если бы только он мог внять внутреннему голосу «Разведи с ней, выгони ее из дому, она забыла тебя, забудь ее и ты». Если бы он только мог внять внутреннему голосу «Отпусти ее», она много страдала. Если бы только он мог внять желанию «Сделай ее своей рабой», она в твоей власти. Если бы он только мог внять внезапному проблеску мысли «Не все ли равно?» Забыть хотя бы на минуту о себе, забыть, что ему не все равно, забыть, что жертва неизбежна